Часть первая. Жизнь. Глава первая. Темнота длилась целую вечность. Свеча никак не хотела зажигаться. Вот градом катился у меня по лбу, я повисла на решетке камеры, сосредоточив взгляд на незажженной свече, кривой и запылившейся, которая торчала в покрытом паутиной фонаре на дальней стене. Он находился неосмотрительно близко к тяжелой бархатной гордине, когда-то зеленой, а теперь потускневшей от старой запекшейся крови. Эх, мне бы только одну искорку. Всего лишь одну искорку. Свеча загорится, а за ней и гордина, и тогда у меня уже будет достаточно большое пламя, чтобы управлять им даже сейчас, когда мои магические способности сильно уменьшились. Когда-то мне не требовалось даже свечки. В былые времена я без труда вызывала силу солнца у себя на ладони и запросто выжгла бы себе путь наружу. Вампиры никогда не готовы к появлению солнца. И уж они всяко не ожидают его от меня, вампирской девчонки с большими глазами и широкой улыбкой. Я всегда на этом выезжала. Я тянула руку между прутьев. Сквозь плотно стиснутые зубы вырывалось неровное дыхание, а кровь отстукивала на полу мелодию. Я тянулась за магией, которая когда-то приходила ко мне легко и, естественно, как дыхание, тянулась к Богу, который когда-то меня избрал. «Свет мой, ну, пожалуйста!» — молча молила я. «Прошу тебя!» Но Атроксус вот уже больше года не отвечал на мои молитвы. Больше года прошло с тех пор, как я последний раз чувствовала тепло его магии на кончиках пальцев. Каждая новая попытка завершалась ожогами, словно бы в насмешку. А что еще солнце может предложить вампиру? Сегодня произошло то же самое. Я пробовала, пока тело не перестало слушаться, а потом рухнуло без сил. И вжавшись лбом в прутья решетки, прикрыла веки, чтобы глаза не разъедало от слез и крови. Я была вся в крови. По большей части в своей собственной, но не только. Когда за мной пришли солдаты дома тени, досталось не одной мне. Перед глазами все время вставало лицо торговца, горло которому пронзила стрела тенерожденных. Когда солдаты набросились на меня, его труп небрежно отшвырнули в сторону. Он был ко мне добрее, чем я того заслуживала. Наверное, жалел меня грязную, обессилевшую странницу, оказавшуюся неведомо где. Как они меня нашли? Ведь я уже несколько месяцев была одна и старалась оставлять как можно меньше следов. Из всех трех вампирских королевств дом Тени лучше всех владел искусством слежки. Там умело работали с тайнами, эмоциями, фактами. Если можно отыскать преступника-одиночку, то лучше всего для такого дела подходят именно тени нерожденные. Но тем не менее я находилась в нескольких милях от границы дома Тени. Всего лишь девчонка. Самое обычное, ничем не примечательное. Они пришли за мной не случайно, но так, словно бы точно знали, где меня искать. Хотя какую там всего лишь девчонка? Я ведь убила принца дома тени. Я не была дурочкой и понимала, что рано или поздно это выйдет мне боком. И, кстати, именно поэтому и покинула дом ночи, чтобы уберечь друзей от последствий своих поступков. Это была, по крайней мере, одна из причин. Перед глазами все плыло, может, от потери крови, а может и нет. Я сдержала рыдания и сунула руку в карман. Там было пусто, и я прекрасно об этом знала. Те нерожденные солдаты забрали все мои вещи. Я начинала терять сознание, когда меня обыскивали. Их магия сковывала мои мысли, но мне почти удалось высвободиться, когда они добрались до писем Райна нераспечатанных посланий Райна. Он отправил их мне множество, и еще несколько прислала рая: Письма, отправленные силой их магии, приходили ко мне, если я оказывалась достаточно близко к столице Дома Ночи. Каждую неделю две я делала крюк, чтобы попасть в зону действия их магии и с нежностью, как сокровища, брала в руки эти куски мятого пергамента. Нетрудно было представить себе, что там написано. Небрежная каракуля Райна. «Мише, где тебя носит?» Аккуратно и с петельками буквы «Араи». Не вынуждай меня отправлять, Джесмин выслеживать тебя. Но заставить себя прочитать эти письма я не могла. Равно как и выбросить их. Сейчас я мучительно сожалела об обоих решениях. И до сих пор, как наяву, видела... Лицо Райна в тот момент, когда я сказала ему, что ухожу. Это чинячий взгляд, полный крайней обиды. От подобной картины в горле снова заклокотали рыдания. «Боги, сколько же ошибок я наделала!» Внезапно послышавшийся скрежет камня, а камень заставил меня вскочить. Дверь распахнулась, по полу растеклись полосы холодного света. Я подняла голову, и была наказана за это мощной волной дурноты. На пол снова закапала кровь. В дверях появились мужчина и женщина. Женщина явно из благородных. Это стало понятно с первого взгляда. Высокая, с прямой спиной, она стояла, благовоспитанно сложив руки перед собой. Длинные локоны темно-каштановых волос струились по плечам. И одета она была в бархатное платье изумрудного цвета, которое плотно обхватывало фигуру, И мило подолом по полу. Тугой лив поднимал грудь к низкому вырезу. Классический пример моды тени рожденных. Наряд наверняка не дешевый. Женщина шагнула вперед, окинув меня холодным, пронизывающим взглядом. Что-то в ней показалось мне знакомым, причем до такой степени, что захотелось поежиться. И это касалось не только внешности. Я просто чувствовала, исходившую от посетительницы угрозу, хотя я не могла определить, в чем дело. Ее спутник закрыл за ними дверь. Вот его я узнала сразу. Грузный мужчина с зализанными назад волосами в доспехах из тонкой кожи. На плечи накинут плащ, под стать платью его госпожи. Мой взгляд задержался на этой накидке. Он не переодевался с тех пор, как приволок меня сюда, и она была безнадежно испорчена, вся залита моей кровью. Пока телохранитель пошел открывать дверь камеры, женщина стояла молча, а потом шагнула внутрь. «Встань!» — сказала она. И у нее был совершенный мелодичный голос. Это коротенькое, односложное слово показалось мне самым завораживающим звуком, который я когда-либо слышала. Мое тело обессилела, но, тем не менее, по ее приказу даже захотелось встать. Не существовало никакого выбора. Все прочие возможности были просто-напросто отсечены, как ветви от лозы. Я оказался на ногах раньше, чем решил подняться. Магия тенерожденных, поняла я. Магия ума и импульсивных желаний, иллюзий и тени. Когда маленькие человеческие дети где-нибудь в деревне, на другом конце света, рассказывают друг другу на сон грядущей страшные сказки, в ночных кошмарах к ним потом приходят, вампиры из Дома Тени. Безусловно, ночью рожденные нагоняли страх этими своими крыльями, мечами и умением сражаться. А вот крови рожденные пугали так, как пугают бешеные волки, злобой и непредсказуемостью. Но Тени Рожденные были словно привидения, они управляли самой реальностью, они пили тьму, как вино, и наслаждались нотками страха внутри нее. Женщина медленно обходила меня по кругу. Я покачнулась. Мозг подчинялся ее приказам, но тело сейчас было неспособно стоять. Казалось, что пол накренился. «Мише, говори, чтобы выкарабкаться», — велела я себе. Но слова, наверное, впервые в жизни, казалось, остались где-то очень далеко, и я не могла найти их, пока женщина не встала передо мной, изучая с ног до головы, и не улыбнулась жестокой, равнодушной улыбкой. Вот что мне помогло. Ее улыбка. Тут-то ко мне и прилетела догадка, кто она и почему кажется такой знакомой. От изумления у меня расширились глаза. Женщина усмехнулась, и я почувствовала, как от нее легкой рябью исходит чувство удовлетворения. «Вот кто она!» Так то лишила жизни моего брата». Ее улыбка стала злобной, превратившись в оскал. «Какая незадача! Принц дома тени убит какой-то мелкой сучкой, которую он же и обратил. Мой братец никогда не умел сдерживать свои порывы. Вот что бывает, когда с самого детства получаешь то, что захочешь». «Как же она была похожа на него!» И более того, от этой женщины исходили сходные ощущения. Я чувствовал этот мелкий отголосок нашей общей магии в том, как она сковывала мои мысли. Да, ее брат обратил меня, вручив проклятые дары вампиризма, от которых я изо всех сил старалась отстраниться и отгородиться. И сейчас, при виде его сестры, за той закрытой дверью, шевельнулось нечто, заставившее мою магию узнать того, кто мне ее передал. «Отрицай!» — настаивали в глубине мозга последние остатки рационального мышления. «У них письмо морально. Признав себя виновной, ты впутаешь в дело дом ночи. Надо все отрицать». Я собрала все силы, чтобы выжать из себя обворожительную улыбку. «Мне кажется, вы спутали меня с...» Женщина закатила глаза. и магия прорвалась сквозь мои воспоминания, будто когти сквозь бумагу. Мне показалось, что череп сейчас взорвется. Сцены из прошлого вспышками проносились мимо, пока она обшаривала мой разум. Цитадель предреченной зари, лицо моей сестры, синее небо над морем, берега дома тени, а потом он. Женщина остановилась. Я прерывисто дышала, меня буквально вжало в стену. Ее рука крепко держала меня за горло, а я даже не заметила, когда пальцы впились в шею. Ровная капель крови стала быстрее. Она медленно улыбнулась. «Ага, вот оно! День смерти моего брата!» Ее магия пробивалась сквозь мой мозг, как тупой нож. Она стискивала память и препарировала ее. Принц дома Тени был убийственно красив, и смотрел на меня, как на приятный сюрприз, который рассчитывал в скорости проглотить. Он разглядывал меня через весь бальный зал, а я вытирала потные ладони о золотую ткань своего нелепого, роскошного платья. Десять минут назад я чувствовал себя в нем превосходно. Теперь мне было неприятно, что оно заставляет меня выделяться из толпы. А Райну и Арае, между тем, ничего сказать было нельзя. Ведь так многое для них зависело от успеха этого бала. Магия теней рожденных проникала все глубже. Голова раскалывалась от боли, лопались швы между настоящим и прошлым. «Осторожнее, Эгретта», — предупредил мужчина. Казалось, его голос доносится из иного мира. «Какая еще рано ее убивать». «Эгретта», — я уже слышала это имя. Все более или менее складывалось. В «Доме тени» помимо принца была еще и принцесса, вторая наследница престола, сестра того самого мужчины, которого я убила. Но это знание пролетело мимо, потерялось под ее атакой на мой разум. Я едва расслышала ответ Эгретты: Она все равно скоро умрет. Но прежде я хочу увидеть, как она это сделала. Магия прорывалась через мои воспоминания о том Бали, закончившимся налетом, когда рай похитили, а Арая исчезла. Магия отбрасывала образы кроверожденных стражников, которые тащат и запирают меня в темницу, это таки подарок за благоволение тенерожденного принца. И тут и Гретта остановилась, как раз на том моменте, когда все и произошло. Я прижала принца к стене, а Арая стояла позади меня. Он схватил меня руками за горло, я была зла, просто вне себя. Этот тип забрал у меня все. Он обратил меня в животное, недостойное того, чему я посвятила жизнь. Это из-за него я потеряла свою магию. Это из-за него меня оставил бог солнца. Когда я сжала меч, который протянул мне Арая, у меня в мыслях была сплошь одна лишь ненависть. Не существовало ничего, кроме ненависти, когда я пронзила клинком его грудь и давила, Давила, давила, пока были силы, пока прекрасное лицо принца не обмякло. Эгретта остановилась. Ее магия ухватилась за то изображение ее брата в момент смерти. Она улыбнулась. «Бедный, бедный малах. Как же это печально». Но я тоже чувствовала ее эмоции через связавшую нас нить, на самом деле Эгрета не ощущала никакой печали. Она отпустила меня, и я, вскрикнув, осела на землю. «Лгать бессмысленно», — сказала принцесса. «Кроме того, убив его, ты совершила поступок, болезни которого уже вряд ли совершишь. Впрочем, не то чтобы у тебя осталось много времени для новых дел». Я попыталась перекатиться на бок, встать на четвереньки но из-под юбок принцессы показалась ножка в элегантной туфельке и толкнула меня обратно на камень, острым носом воткнувшись в самые глубокие мои раны. «Эгрета!» — предостерегающе напомнил мужчина. «Добрось. Да Лишняя кровь только прибавит эффекта. Отцу понравится, как мучается шпионка». «Шпионка?» «Я не...» «Не начинай. Я пришла только убедиться, что мой подарок и впрямь окажется достойным» прежде чем его дарить. «Подарок?» Слово вышло смазанным и липким. На булыжнике хлынула черная кровь. Эгрета наблюдала за всем этим надменно, с легкой брезгливостью. Я подняла глаза и устремила взгляд на незажженную свечу в пыльном фонаре. Неотчетливо представилось ее лицо, охваченное пламенем. Вампиры горят не так, как люди. Люди тают, а вампиры занимаются, словно сухая бумага, Их кожа трескается, облезает и съеживается в белый пепел. Каких-то несколько месяцев назад я бы запалила ее в один миг. Но вместо этого я лишь беспомощно упала, когда Эгретта толкнула меня ногой. «Я увидела все, что хотела», — объявила принцесса. Ее голос угас вдалеке. Мои дрожащие ресницы сомкнулись, я свернулась в клубочек, защищая открытую рану в боку. В тенях затаилась смерть, а мой бог все безмолствовал. Но с чего бы вдруг ожидать иного? Разве иного я заслужила? Я теперь больше не избранная. Свеча так и осталась холодной. Когда я была маленькая, Сейша вечно пугала меня историями про вампиров. «Это такие злобные твари, — говорила она, — они больше мертвые, чем живые» и ненавидят людей, у которых есть то, чего нет у них самих. А знаешь, чем вампиры любят питаться больше всего? Иногда, если у меня было настроение дурачиться, я превращала это в игру. «Пальцами ног!» — хихикала я. «Ушами!» «Убками!» Но обычно я гордо отвечала «Кровью!» Мне нравилось отвечать правильно. Однако Сейша медленно качала головой, и ее миленькое личико становилось трагически серьезным. «Нет, Мише. Все так считают, но это неверно. Что им на самом деле нравится больше всего на свете — это души. Вампиры проготят твою душу в один присест. А особенно им по вкусу души маленьких шестилетних девочек с кудрявыми волосами». После этого она бросалась на меня, щекотала, делала вид, что чавкает у моего горла, а я хохотала до изнеможения. Воспоминание о голосе Сейши проплыло мимо, как одинокое облачко в пустом небе. Но сейчас смеяться не хотелось. Может быть, именно об этом сестра и говорила, потому что казалось, будто мне распустили саму душу. Сны прокатывались надо мной волнами, как равномерно бьющий о берег прибой, выдергивали меня в реальность и снова жестоко утаскивали в небытие. После того, как и Грета безостенчиво поковырялась у меня в мозгу, разворошив мысли, Воспоминания сливались воедино, будто кровь текущая из поврежденной плоти и были таким же опасными, как и раны. Я перестала понимать, кто я и где нахожусь, перестала ощущать границы между прошлым и настоящим. «Ты здесь умрешь», — твердила я себе. «Ну же, Миша, не раскисай, делай что-нибудь». Но вернуться в реальность никак не удавалось. Я оттянулась к солнцу, а оно... Награждала меня ожогами. Я тянулась к Богу, а он не отвечал. Я снова погрузилась в сны. Поначалу мне показалось, что эти руки тоже сон. Не знаю, сколько времени я уже так пролежала, когда надо мной склонилась какая-то фигура. Я едва была в состоянии открыть глаза, а когда все же смогла это сделать, то оказалось не в силах сфокусировать зрение не могла ничего разглядеть, кроме размытых теней. Меня обивал тонкий, неуловимый запах, что-то холодное и чистое, с неясным цветочным ароматом, словно бы исходившим от маков, тронутых морозом. Кто-то прикасался ко мне, перекатывал меня на бок, задевая раны. От этого стало так больно, что я закричала. Я ничего не видела и была очень слаба, но все-таки пыталась сопротивляться. И тут фигура... Прошипело ц прекрати. Меня схватили за запястье и толкнули обратно на пол. Послышался треск ткани. Мою и так уже превратившуюся в лохмотья рубашку рвали снизу доверху. Я издала была в знак протеста какой-то неразборчивый звук, но... Чьи-то руки прижались к моему животу как раз в том месте, где была самая глубокая рана. Я вскрикнула. Прикосновение не ограничилось моей кожей, но проникло внутрь заполнила легкие и заструилась по венам, словно кровь. Причем все это казалось мне совершенно естественным, как забытая мелодия, как слова песни, которые вертелись на кончике языка и вдруг вспомнились. «Прекратите!» — застонала я. «Я же тебе помогаю!» Голос был неласковый. Ответ прозвучал довольно жестко и даже грубо. Чьи-то пальцы двигались по ранам на моем теле, а потом пришли на руку, и закатали рукав, обнажив кожу. Я стонала и вырывалась, скорее, непроизвольно, потому что знала, что там можно увидеть многолетние шрамы от ожогов, естественное наказание для вампира, практикующего магию солнца. Это были свидетельства моего поражения. «Прекратите!» — попыталась выговорить я, но снова провалилась в сбытие. Я погружалась в волны. Неизвестный гость опустил мне рукав, а к моему лбу прижал его ладонь. На этот раз темнота не показалась пыткой, она была подобна объятиям. Я видел очень много странных снов. Мне снилось, что кто-то навещал меня, какая-то толпа элегантных мужчин и женщин в цветных одеждах и блестящей военной форме. Мне снилось, что на мне обтягивающее белое платье, а на руках серебряные цепи. Мне снились бесконечные приказы «стой тут, повернись». «Сядь, встань, вытяни руки и иди. Быстрее ради матери». Мне снились голоса. «Король будет доволен, как ты считаешь?» А еще глаза и руки, и хотя прикосновения теперь казались гораздо мягче, нежели раньше, я знала, пусть и во сне, что на самом деле они намного грубее. Но мне даже и в голову не приходило сопротивляться. Он был настроен на один и единственный набор возможных реакций — число которых неповиновение никак не входило. Мне снились камень, звездная ночь и дворец из ножей, а еще снилась дверь и... «Разбудите ее!» — произнес мелодичный голос. Кто-то трогал мое лицо, и вдруг оказалось, что я уже не сплю. Действительность обрушилась на меня, как лавина, равнодушная и неотвратимая. «Вот же пропасть!» — вскрикнул я, не сдержавшись. Колени чуть не подогнулись, но кто-то подхватил меня и поставил на ноги. На меня пристально смотрело несколько сотен вампиров. И я стояла в центре роскошного зала, где с размахом под стать его величественности проходил какой-то бал. Боги, подобное место я до сих пор видела только в доме ночи, да и то на таком великолепном торжестве мне довелось побывать лишь один и единственный раз — Причем тогда дело закончилось тем, что я убила принца дома тени, а потому сейчас все происходящее казалось злой шуткой. Правда, этот зал был оформлен в совершенно ином стиле, не таком, как в замке дома ночи. Жесткие углы вместо плавных изгибов, острый металл вместо гладкого мрамора, бархат вместо шелка. Мой взгляд метался между колоннами из сверкающей черной стали, вычурно отделанными изображениями переплетенных виноградных лоз и украшенными настоящими вьющимися стеблями, которые были усыпаны черными и красными розами. Я просто ощущала вкус крови, текшей из пальцев, которые трудились над созданием этих колонн. Такая красота не оставляла сомнений, что кто-то ради нее страдал. Окружавших меня гостей отличал тот же болезненный шарм гладкие лица с высокими скулами и полные губы. Волосы были уложены в жесткие прически или свободно струились по плечам. Все были одеты изысканно и элегантно. Фигуры представителей обоих полов подчеркивались безупречно сшитыми одеждами из бархата и парчи. Усеянные пятнами крови груди женщин вздымались над тугими жесткими лифами. Расшитые золотом камзолы мужчин, видимо, изначально застегнутые до самого горла, теперь были расстегнуты, открывая потеки черного и красного. От запаха крови, человеческой крови, горячей и сладкой, у меня чуть было снова не подкосились колени, в желудке забурлило, а пересохший рот наполнился слюной. «Боги, сколько же времени я уже не пила!» Взгляд упал на человеческого мужчину, поставщика крови, привалившегося к пиршественному столу. По горлу у него струилась кровь, заливая ему через прорванную ткань колени. Устыдившись своего голода, я заставил себя отвернуться. На мне было белое платье в том же стиле, что и у остальных, обтягивающее парча и такой тесный корсет, что болели ребра. Ткань была очень тонкой. Я оглядела себя и увидел, что кровь из ран насквозь пропитала ее. Чернота лепестками расплылась на талии, на правом плече, на левой руке. Это сделано специально, поняла я. Часть представления. Я чувствовала, как в мои мысли вторгаются со всех сторон, вырывая обрывки страха, как будто жадные пальцы обдирают шкуру с тушки. Однако я выпрямила спину, подняла подбородок и выставила мысленные стены, настолько высокие и крепкие, какие только сумел создать мой ослабевший ум. И мне потребовались все внутренние силы, чтобы удержать эти стены, когда мой взгляд опустился на стоявшего предо мной мужчину. О боги. Отец, сказала принцесса тени голосом вкрадчивым, но загремевшим тем не менее по всему огромному залу. Вот мой подарок на благословенную ночь твоего рождения. Я дарю тебе убийцу твоего сына. Король дома тени Опустил на меня взгляд, в глубинах которого скопилась тысячелетняя ненависть».